Не спишь, не сплю. Мы с Рыбочкиным, с адъютантом батальона, 19 лет только из училища, как-то лежали в воронке, пережидали обстрел. И вдруг он мне говорит: "Товарищ старший лейтенант, а все таки по-моему, товарищ Сталин неправильно сделал, что до войны с немцами допустил с такой высококультурной нацией". Я ему сразу не ответил, мина пролетела нам голову в снег воткнула. А потом поднял голову и говорю: "Что ты городишь? С ума сошел? Под трибунал захотел? Что же, товарищ Сталин должен был нам приказать руки перед немцами поднять, что ли?" Говорит: "Да не заговаривайся". А он мне отвечает: "Я, говорит, не про это сказал. Раз война, я понимаю, или мы, или они". А я про то, как же так, после Первой мировой войны у нас с Германией хорошие отношения были, и компартия там была самая сильная в Европе. Как же товарищ Сталин допустил, чтобы у них верх фашисты взяли? Говорит мне это, а я лежу в воронке рядом с ним, слушаю его и не знаю, плакать над ним или смеяться, потому что чепуху порет, а в то же время прав. Не должно этого было быть, как вышло. Так меня воспитали что я читал, не должно было. Ну и что ты ему сказал, спросил Артемьев. Сказал: "Больно много ты валишь на товарища Сталина. Все же это Германия, не Россия. Не все на свете в его власти". А он на меня так посмотрел, как будто я его верой лишил, даже жалко его стало. Онюша лупит через нас, а мы лежим голова к голове и смотрим друг на друга. Обстановка такая, что можно на откровенность. Гляжу ему прямо в глаза и говорю, чтобы я тебя больше на эту тему не слышал, а тем более другие, понял? Понял? А по глазам вижу, ничего он не понял. А я думаю, что понял. Вся разница между нами Я понимаю, что об этом говорить не надо, а он даже и этого не понимает. Скажи мне, Паша, ты доволен своей жизнью? В каком смысле? А в таком смысле, что не стыдно будет потом за то, как живем? В адъютантах малость лишнего проторчала, а так ничего доволен. И я сейчас доволен. А как по-твоему? Давали ли мы как жили хорошо? В смысле харчей, что ли, спросил Артемьев, и Сенцову показалось по его голосу, что он про себя усмехнулся. Так и дальше хочешь жить, когда войны жили, чтобы после войны все так было, как было? Да войём им разберёмся, сказал Артемьев. А есть с чем разбираться? Да, — протянул Артемьев. Исключительно тяжелый характер у тебя, я вижу, стал. В другой раз выспаться захочу, кому-нибудь еще поеду. Весь сон разогнал. Ладно, спи. Сенцов покосился на Артемия, увидел, что тот закрыл глаза, сам тоже закрыл глаза и с минуту лежал молча, пробуя представить себе, что думает сейчас Артемьев, человек, с которым они не говорили по душам целых четыре года. Придётся будить, раздался из-за плач палатки знакомый голос Слевашёва. Сенцов поднял голову с подушки, сел и сунул ноги в валенки. Куда ты? спросил Артемьев, не открывая глаз. Что там? Сейчас узнаю. Сенцов наскоро застегнул ватник и вышел. В подвале стояли трое: Рыбочкин, Левашов и незнакомый Сенцову низкий, плотный человек в слишком длинном полушубке и в надвинутой на брови слишком большой ушанке. Опять корреспондент, что ли? недовольно подумал Сенцов. Ему не хотелось спать, но говорить тоже не хотелось. Знакомься с товарищем, как-то странно, ничего не добавив к этому слову товарищ показал Левашов пальцем на низкого, слишком длинном полушубке. Сенцов, вышедший из своего закута без ушанки, бросил руки по швам. Командир батальона старший лейтенант Сенцов, и пожал протянутую руку. Здравствуйте, Келлер. Заметным немецким акцентом представился человек в слишком длинном полушубке и крепко пожал Сенцову руку. Рука у него была большая и жесткая. Чего удивился, заметив выражение лица Сенцова, спросил Левашов. Я не удивился, сказал Сенцов, прошу, отдохнуть, чаю попить. И взявшись за плащ-палатку, хотел откинуть ее и пропустить гостей. Но Левашов остановил его. «Все в свое время с перводелом хотим у тебя в батальоне место выбрать, откуда он утром будет свою передачу вести. Предлагал ему ночью, все же безопасней, а он хочет с утра. Ночью спят, сказал немец. В общем, его не переупрямишь. Но место надо с ночи подобрать. А какая передача через рупор, спросил Сенцов. Нет, «Придется сюда МГУ за ночь подтащить, под прикрытие каких-нибудь хороших развалин поставить и замаскировать. Ты поглубже других в город влез, потому к тебе и явились. Семцов задумался. МГУ мощная, громко установка, как никак все же смонтированной на полуторке автобус. Если удастся его до чугунного 1,5 м хотя бы на руках дотолкать, Там в третьей роте есть подходящая развалина, бывший гараж. Пол на уровне земли, две стены углом и часть перекрытия сохранилась. Ну как, найдешь то, что нам нужно? спросил Левашов. Учти, кроме всего прочего, чтоб тут же рядом для людей надежное укрытие было. Фрицы, как не экономят боеприпасы, а услышат передачу, нас бить будут. Закон. Думаю, подыщем. Сейчас пойдем, только портупею надену, сказал Сенцов. А может, перед дорогой все же по кружке чаю? Если чай, сказал немец. Чай. Покушаем, когда вернемся». Да, сказал немец. Немножко, правда, холодно. Иван деевич не дожидаясь приказания, уже подтащил к столу длинную лавку, дав комбату возможность сказать: "Присаживайтесь". Сенцов откинул плащ-палатку и зашел в закут. Артемьев поманил его пальцем. Кто такие? Не дослышал. Замполит полка с немцем по радио будет агитировать. Может, встанешь? А ну их, сказал Артемьев. Спать буду, уже приладился. А тебе опять на мороз. Сенцов пожал плечами. Что ответить на это? Он вышел подпоясанный и не надевая ушанки, подсел к столу. На столе уже стояли кружки и эмалированный облупленный чайник. "Да, вот такое у нас противоречие с товарищем Келлером", сказал Левашов, кивнул на немца. "У меня приказание политотдела обеспечить, чтобы ни один волос с его головы не упал, а у него наоборот желание вести свою передачу среди бела дня. Волос уже все равно упал" много упал, сказал немец, снимая с головы ушанку и поглаживая лобастую, лысеющую голову. Он улыбнулся, но в его сдержанной улыбке была горечь. Надо сейчас много работать, много, очень много. Он расстегнул два верхних крючка на полушубке. Под полушубком была телогрейка, а под телогрейкой гимнастерка с петлицами. Вот как, даже в нашей гимнастерке, — подумал Сенцов, и вдруг, глядя на этого лысеющего лобастого человека с белыми густыми бровями, вспомнил, что уже видел его, и тут не могло быть никакой ошибки. Это было в 34 году зимой, 9 лет назад, вскоре после процесса Димитрова. Этот человек, именно этот человек, только что бежавший тогда из Германии, выступал у них в аудитории Кижа и рассказывал им, что такое фашизм. Только тогда он говорил по-немецки. Его не успевали переводить, особенно когда он сердился и в такт словам, как молотом, ударял своим тяжелым кулаком по трибуне. И фамилия его не Келлер, как сначала послышалось Сенцову, а Хеллер, Эрнст Хеллер. И у него была книга о гамбургском восстании, вышедшая еще до того, как он бежал к нам из Германии. А потом были очерки из Испании. Он уже от нас ездил в Испанию, командовал там батальоном в интернациональной бригаде. Конечно, это он, тот самый, который был у них в Киже. Только брови у него тогда были совсем черные, а сейчас совсем белые. Заметив, как внимательно смотрит на него Сенцов, немец опустил глаза и обхватил руками кружку с горячим чаем, грея об нее пальцы. Я вас один раз видел, товарищ Хеллер, сказал Сенцов. Вы приезжали в 34 году к нам в Киш, коммунистический институт журналистики. Немец быстро кивнул, потом, словно вдогонку, кивнул еще раз и улыбнулся. Немножко плохо говорил тогда по-русски, сказал он. Только одно русское слово — фронт, да? Он оторвал правую руку от кружки, сжал большой кулак и сделал им короткое полудвижение. Он не показывал, он только напоминал этим полудвижением, как это было — фронт, да? И хотя он продолжал улыбаться, в глазах его мелькнуло что-то скорбное, словно воспоминание об этом жесте и этом слове доставляет ему боль словно и этот жест и это слово лежат где-то глубоко под развалинами всего того, что обрушилось на них потом и он сейчас не может не произнести это слово не сделать этот жест с той прежней силой